Глава 13. Ирина. Я опасалась, что будет откат, но нет, драконья магия в лорде Арлади не разрасталась, была на том же уровне, что и оставалась после первой попытки его исцелить. Но на этот раз все далось сложнее. Может, сказывалось, что источник успел знатно меня потрепать. Может, моральное состояние тоже играло свою роль. Но я с большим трудом перетянула на себя половину оставшейся у лорда Арлада Драконии Магии. Он крепко спал, а меня настолько одолела слабость, что, покачнувшись, я чуть не уткнулась лицом в столбик его кровати. Благо, Кемаль был рядом, успел придержать за плечи. «Ты как?» — спросил едва слышно. «Всё в порядке?» Я в ответ лишь кивнула. «Толку я скажу, что ощущение, будто асфальтовым катком по мне проехались». Кемаль все равно ничем помочь не может. Итак, спасибо ему за новый портал из обители. Пусть он и потратил на его создание полдня, все таки по магической силе он очень уступал Реонару. Поддерживая меня под локоть, вывел из спальня отца. Сам портал был создан в его комнате, чтобы Рианар, навещая лорда Арлада, не засек магию. Вел же прямиком в спальню Алиры, так что Кемаль... Если что, собирался оправдаться тем, что просто хочет чаще видеться со своей невестой. В общем, все было продумано наперед. В своей комнате Кемаль первым делом усадил меня в кресло. «Тебе нельзя в таком состоянии через портал. Надо хоть немного восстановиться. Подожди, я чай принесу». Он спешно вышел и только тогда подал голос дракон. «Хоть от вытягивания твоей силы источником мы избавились...» Но нельзя терять время. Ты можешь уже начинать создавать переход между мирами. Я не могу уйти, не исцелив до конца лорда Арлода. Ведь кроме меня, ему во всем мире тут никто помочь не в состоянии. Мы понимаем и не требуем этого. Речь лишь о том, что создание перехода не мгновенно. На это тоже понадобится время. И чем раньше ты начнешь, тем лучше». Так ты успеешь и этого смертного спасти, и для себя путь домой открыть. Значит, так и сделаем. Оклемаюсь сейчас немного и прямиком к источнику. Благо, я теперь хотя бы примерно знаю, где его искать. А возле него можно спокойно создавать переход. Там никто не засечет, не обнаружит. Вернулся Кемаль с чашкой ромашкового чая. Ну, как ты, получше? Спасибо, жить буду. Я устало улыбнулась. Сделала глоток. Чай согревал. Сразу же поклонила в сон. Драконьей магии в твоем отце осталось не так много. Рассчитываю справиться с ней за один раз. Но до этого момента нужно подкопить силы. Само собой. Кималь кивнул. Нервно прошелся по комнате. Казалось, от чего то чувствует себя неуютно. Что-то нещадно его терзает. Разум всеми силами отговаривал меня спрашивать. Напоминал, что нельзя мне даже думать на эту тему, иначе точно раскисну. Но я не смогла удержаться. А Рионар, как он все это воспринял? Ну, шумно вздохнув, Кемаль почему-то отвел взгляд. «Ты же знаешь Реонара. Всегда невозмутим, спокоен, без чувств, без эмоций. Нет, он, конечно, был неприятно удивлен, что ты разорвала помолвочные узы и исчезла. Но особо не расстроился». Воспринял это лишь как досадную помеху. Естественно, тут же просчитал новый план действий. Потребовал себе и Вейну. Для него особой разницы и нет, главное же магия. Ну, ты же его знаешь. Уже в который раз в глазах защипала, но я постаралась держать слезы. Нет, я прекрасно себя отдавала отчёт, что так и будет, что только мне больно и тоскливо. Но ведь это именно мой выбор, мое решение». И всё же в глубине души я ведь раньше верила, что дорога Рионару, Не как сосуд с магией, а сама по себе. Но так лучше. Так мой уход никак на нем не отразится. Зря его брат опасался. Кемаль спешно сменил тему. «Ну а как вы с Алирой все организовали? Тебе же нельзя применять драконью магию, это сразу засекут». Я на миг поколебалась, ведь мало ли, как Кемаль это воспримет. Но все же призналась. «Магию применяю не я, а Алира. Именно она меня своей прикрывает. Под ее прикрытием я могу незамеченно перемещаться по обители. И даже если кто-то заходит в комнату Алиры, даже служанка, к примеру, она меня не слышит и не видит. Только, Кемаль, не судя Лиру строго, она бы ни в жизни стала бы использовать магию бескрайней на то необходимости. Да что ты! Он даже неуверенно улыбнулся». словно сам был этим приятно поражен. «Это не порицание достойно, а восхищение, что Алира такая самоотверженная, смелая, добрая. Ради помощи тебе она даже готова магию использовать. Разве я могу на такое злиться? Хорошо, что ты воспринимаешь адекватно. Реонарба за такое на костре сжёг». Я мрачно усмехнулась. «Не суди его строго, Лирином. Кемаль снова вздохнул. «Он такой, какой он есть». Закостенелый прагматик, циник без каких-либо эмоций. Он всех людей оценивает через призму возможной выгоды и всегда руководствуется лишь хладнокровным расчетом. У вас с ним все равно бы ничего не получилось, ты же понимаешь. Поверь, я не строю никаких наивных надежд. Отставив пустую чашку на столик, я встала с кресла. Жаль, сразу в своё время не понимала, что страстные поцелуи и смотрящие в самую душу взгляды Это далеко не показатель хоть каких-нибудь чувств. И оберегал он меня исключительно потому, что лишь о моей магии пёкся. Сама себе напридумывала, что ему не безразлично. Так что некого винить в собственных глупых влюбленных фантазиях. «Кемаль, открой мне портал, пожалуйста». И тут же спохватилась. «Кстати, о леди Дарью так и не нашли?» «Рионар вроде собирался». «Нет, что ты, исчезла и с концами». «Вряд ли ее вообще найдут». Кемаль взмахнул руками. Тут же завертевшиеся искры сформировали портал. «Когда теперь тебя ждать?» «Нужно немного восстановить силы, так что вряд ли завтра. Я через Алиру передам». «Договорились?» Он кивнул, благодарно улыбнулся. «Спасибо, Лерина. Я перед тобой в неоплатном долгу». Когда я вернулась в ее комнату, Алира не спала, несмотря на столь поздний час. Читала в кресле книгу. «Ну, как все прошло?» Взволнованно спросила она. Едва я появилась из портала. Все хорошо. Еще один, так сказать, сеанс, и лорд Арлот окончательно выздоровеет. Так что не сомневайся». Я улыбнулась. «Будет у ваших с Кемалем детишек не только милейшая бабушка, но и замечательный дедушка». Алира даже смутилась. Сбивчиво произнесла. «Я не устаю тебе поражаться». Вижу же, как тяжело тебе приходится. Но ты все равно находишь силы помогать другим. Да тут ничего сложного. Я утащила с кровати Алиры подушку, присела на софу. От слабости дико хотелось спать. Любой на моем месте поступил бы так же. Единственный мой подвиг во всем этом, что до сих пор не рехнулось. Я озевнула. Да и без тебя я бы сейчас не справилась. Ты отважилась применить магию, чтобы мне помочь. А в вашем мире это... Как ни крути, ровно сильный героизму. «Это лишь малая талика, что я могу для тебя сделать». Алира села рядом со мной, порывисто пожала мои ладони. «Ира, если бы не ты, меня бы тут попросту не было. Не подбери ты меня тогда, Хаммерхофе, как бы сложилась моя судьба. На каком бы дне жизни я оказалась, и я бы никогда не встретила Кемаля. И не было бы у меня даже надежды на светлое будущее». Как бы мне хотелось, чтобы и у тебя все сложилось хорошо. Так и будет. Я ободряюще ей улыбнулась. Помогу лорду Арладу, вернусь домой, и все у меня будет так, как было раньше, до всего этого. Арионар? Что Рионар? Все просто отлично. Я пожала плечами. Все складывается именно так, как и должно было быть. Без этого досадного вмешательства неведомого доброжелателя. Реонар женится на вейне, как изначально и собирался. Уж он-то в состоянии справиться с твоей злыдней сестрицей. Она при нем лишний раз даже писнуть не посмеет. Ну а у меня так и подавно все замечательно. Каждый из нас получит именно то, чего и хочет больше всего. Он императорский трон. Я возвращение домой. Ни для меня, ни не для него нет в жизни ничего важнее этого. Так что все отлично, Лера. Я улыбнулась, хоть на душе и кошки скреблись. Переживать мне точно не из-за чего. Вот сейчас посплю немного, а завтра уже доберусь до магического источника. И со дня на день я вернусь домой. Лучше и быть не может. Рионар. На небольшую сцену в ритуальном зале девушки выходили по очереди. Каждая старалась продемонстрировать какой-нибудь магический фокус. Естественно, подобное для опытного мага было слишком пустяковым, Но учитывая, что женщины вообще не предрасположены к управлению магией, для них считалось настоящим достижением. И Вейна старалась больше всех. Ей аплодировали, ей восторгались. Но он смотрел на нее и пытался найти ответ на два простых вопроса. Во-первых, какого демона он вообще сегодня приехал в обитель? Прекрасно мог провести это время в карточном клубе, а после наведаться к какой-нибудь из любовниц. Смысл присутствовать на этом представлении, если потенциал Эвейны он и так прекрасно знает. Убеждаться в нем необходимости нет. А вторым вопросом было «почему?». Хотя этот всё же вряд ли относился к категории простых вопросов. «Почему все так?» Эвейна же похожа на Лерину, практически одно лицо. Так какая ему разница? Какая, проклятие, ему разница, что за этой внешней оболочкой другая суть? Внешность важна лишь для постели, ведь Лерину он желал безумно. Так почему с Вейной это не срабатывает? Вчера даже поцеловал ее И ничего? Ничего не всколыхнулось. Никакого физического отклика, а эмоционально лишь раздражение и злость на самого себя, на эту проклятую язву в глубине души, которая мешает жить ему прежней, вполне устраивавшей его жизнью. Неделя с того бала, когда видел Лерину в последний раз. Неделя в попытках вытравить этот яд из своего сердца. И все без толку. Не покидала мрачная уверенность, что от этой болезни есть только одно лекарство. Отыскать Лерину, присвоить ее, удовлетворить свою жажду, закрыв тем самым раз и навсегда потребность в этой лживой интриганке. Но в то же время разумом понимал, что это все временное наваждение, и обязательно пройдет. Вот только если его влекла лишь внешность Лерины, то почему тогда Эвейна вызывает только раздражение? Почему абсолютно все в ней коробит, начиная от подобострастного взгляда, полного обожания и заканчивая постоянным поддакиванием, порой вперемешку с боязнью даже слово лишнее сказать? Она как невыносимое болезненное напоминание о той, которой она никогда не станет. которую никогда не сможет заменить. Реонар не стал дожидаться конца представления, покинул ритуальный зал. В этот раз привратник оказался поблизости. В кои-то веки сам открыл ворота и даже пожелал «Доброго вечера, господин!» Видимо, у этого угрюмого старика сегодня было благостное расположение духа. «Добрый», — хмуро ответил Реонар, — «Вы так и не вспомнили? Кто тогда за воротами ждал у кареты ту убеглую девушку?» «Быть может, это был кто-то, кого вы здесь уже видели?» «Уж очень велики были подозрения, что это Терих. Не зря же он пропал куда-то. Наверняка с Лериной и уехал. И, скорее всего, они изначально были заодно». «Точно нет», — старик покачал головой. «Я помню всех, кто когда-либо бывал в обители. А того человека уж точно раньше не видел». «Так а что же, то девицу так и не нашли?» «Нет». Направился уже к ждущему его экипажу. Но превратник продолжал бормотать сам с собой. Оно бывает так. Ищешь, ищешь, а оно в итоге вдруг находится прямо у тебя под носом. Я так на днях свой фонарь с магическими кристаллами потерял. Редкая, знаете ли, вещица. Одним старым мастером изготовлена. Таких уже и не делают. Так я и весь сад обшарил. и даже ил в пруду вдоль берега шестом протыкал. Уж думал, кто украл его. А фонарь вдруг у меня под кроватью и нашёлся. Такая вот забавная штука жизнь. Ищешь что-то, ищешь, а оно тебя и не покидало. Дома ждет. Он бормотал что-то еще, но Реонар уже не слушал. Скомандовал кучеру отправляться. Сел в экипаж. им добрались уже ближе к полуночи. Казалось бы, самое время для карточных клубов, где в густых клубах дым и сигар, среди скобрезных шуток, вина и азарта, можно хотя бы ненадолго отключить разум. Самое время для плотских утех в объятиях умелых прелестниц, готовых на все. Но не хотелось ничего. Абсолютно. Лишь темноты собственного дома и иллюзии. Иллюзии, что в спокойствие придёт. Вернется прежняя невозмутимость, что это боль и горечь, лишь какая-то досадная ошибка в его сознании. И вот-вот всё исправится. Не стал подниматься к себе в спальню. В темной гостиной сел на диван, вытянув ноги на столик. Неспешно пил вино из высокого бокала и просто старался ни о чем не думать. Вот только не получалось. «А ты что втянуть это?» Дверь гостиной распахнулась, на пороге показался кемаль. Надеюсь, не помешаю. А то у родителей сегодня гости. Наверняка еще не разъехались. Не хочу им на глаза показываться. Вот я сразу к тебе из обители и проехал. прошел в комнату, плюхнулся в кресло. Так почему в темноте сидишь? Ты окончательно затиранил всех слуг? Они разбежались. А самому тебе лень даже пальцами щелкнуть. Если тебе так нужен свет, то зажги свечи. В собственной комнате. У себя дома. Понятно. вздохнул Кемаль. Ты снова не в духе, я снова не вовремя. Но сам же создал световой сполох и зажег несколько свечей. Согласись, так лучше. Реонард даже отвечать не стал. Достал из кармана Камзола кольцо. Сам не понимал, почему постоянно с собой носит. Реликвия рода поблёскивала в свете свечей. Вот создал же эту вещь кто-то из его предков когда-то. Глупо взомнив, что это символ... Каких-то там чувств. Чувства. Да кому вообще они нужны? Держи. Реонар кинул кольцо брату. Тот от неожиданности едва поймал. Тебе не кажется, что как-то непочтительно вот так швыряться семейными ценностями? Забирай себе. Реонар наполнил вином свой опустевший бокал. Алире подаришь. Кемаль даже в лице изменился. Реонар, я понимаю, что на Эвейну ты плевать хотел. Но ведь вполне можешь когда-нибудь... Встретить еще такую, которой захочешь подарить это кольцо. И. Хватит, отрезал Реонар. Обсуждать я это не собираюсь. Если тебе так хочется в очередной раз нести бред, то делай это уж, пожалуйста, за порогом моего дома. Кемаль встал с кресла, тихо произнес. Поверь мне, искренне, жаль, что все так сложилось. Правда, жаль. Он ушел, и гостиная тут же вновь погрузилась во мрак. Реонар запрокинул голову на спинку дивана, прикрыл глаза, но толку. Один и тот же образ все равно так и стоял перед глазами. Ничего, это временно. Может, это просто такой закон судьбы, что нужно что-то потерять, чтобы взамен что-то приобрести. Отцу вон с каждым днем становится все лучше. А это уже настоящее, невиданное доселе чудо. Может, так жизнь не устроена? За что-то хорошее ты всегда обязан заплатить болью. И боль пройдёт. Должна пройти. Ну, а если нет, он отыщет Лерину и возьмет с нее сполна за всё. Ирина. Тайный ход в подземелье под обителью я нашла в саду, на восточной его окраине. Точнее, как нашла? Попросто туда свалилась. Как мы и говорили. Невозмутимо констатировал Дракон. Идти надо было по магическому следу. Тебе повезло. Здесь стоит защита, лишь сильным потенциалом пропускает сюда. Но мог хотя бы предупредить, чтобы я вот так не упала, а спустилась осторожно. Хорошо, хоть высота была небольшая, сильно не ушиблась. В подземном тоннеле, вопреки ожиданиям, хватало света. По полу и стенам струились мерцающие потоки, как кровеносная система, движущаяся к своему сердцу. Видимо, раньше по ним магический источник распространял магию. Вот они-то меня и выведут куда надо. Тут явно уже многие годы никто не бывал. От каждого моего шага поднимались облачка пыли, и чем дальше, тем сложнее было дышать. Свежего воздуха не хватало. В туннеле чувствовался уклон вниз, попадались и разветвления. Но я шла четко вдоль мерцающих потоков, чтобы не сбиться с пути. Если бы не дракон... Было бы совсем жутко. А так, пусть и мысленное, его присутствие все равно более-менее успокаивало. Создать переход между мирами — дело непростое. Если ты откажешься от излечения того смертного, то управишься с переходом примерно за сутки. Если же будешь тратить магию на иные цели, то и времени это займет дольше. Ничего страшного, если я задержусь тут на день дольше». Я должна довести начатое до конца. «Всего один раз ведь осталось, и лорд Арлот будет исцелен». Мысль оборвалась, как и пол под ногами. С испуганным криком я рухнула вниз, лишь в последний момент успев ухватиться рукой за выступ. «Обрыв», — философски констатировал дракон. «Спасибо, капитан Очевидность». А нельзя было меня о нем раньше предупредить. Я попыталась подтянуться, но без толку. Взглянула вниз, но в кромешной тьме ничего не увидела. Наверняка высота тут порядочная. И вот что делать? Звать на помощь? Да тут меня сто лет никто не услышит. Но самой мне никак не выбраться. На кой вообще нужна мощная магия, если она не может помочь хотя бы сейчас? Чья-то рука схватила мою руку и потянула наверх. Вот только не особо уверена. Я перехватилась второй рукой. Дело пошло быстрее. Наконец, кое-как снова забралась на ровную поверхность. «Вы?» — оторопела я. Хранитель смотрел на меня так угрюмо, словно был не прочь прямо сейчас спихнуть обратно в пропасть. «И что тебя удивляет?» «Как что?» Мне до сих пор не верилось. «Когда я к вам пришла, вы меня только что пинками не выгнали». «И что? Разве я был не прав?» «Я вообще-то рассчитывал, что ты вот-вот сама куда-нибудь денешься». и перестанешь мозолить глаза здесь. Но нет, но это тебе ума не хватило. На кой ты и вообще к источнику теперь полезла? Я все же постаралась не срываться. Да, он злобный, вечно недовольный ворчун. Но он сейчас спас мне жизнь. Уж поверьте, я все делаю как раз для того, чтобы перестать мозолить кому-либо в этом мире глаза. Я просто хочу вернуться домой». Но лишь рядом с магическим источником можно создать переход в другой мир и при этом не быть обнаруженной. Так, а вы, получается, следили за мной? Ну как? Я же прикрытая иллюзией невидимости. Меня невозможно заметить. Оставь-ка эти фокусы для местных бездарей, которые ничего в магии не понимают. Презрительно фыркнул хранитель. Вставай, давай, чего на полу расселась? И в следующий раз уж постарайся смотреть себе под ноги. Я не настолько молод, чтобы сумасбродных девиц постоянно тягать. И, между прочим, ты вообще шла не в ту сторону. Но я ориентировалась на мерцающие потоки на стенах, и... Так это живые потоки. Живые, наполненные магией, понимаешь? Хотя кому я это говорю? Ничего-то ты своим скудному мишкам не понимаешь. Источник сейчас, как засасывающая дыра... Он ничего не выпускает наружу. Никак от него потоки магии идти не могут». Я все же сдержалась. Не нагрубила в ответ. Терпение и только терпение. Пришлось возвращаться к ближайшему разветвлению коридора. Мой угрюмый спутник внимательно ощупал темную стену бокового туннеля. Похоже, сюда. Здесь остались рытвины от магических потоков. Я не стала спрашивать, зачем он вообще со мной идет. Наверное, просто не хотелось пугнуть. Он будто бы и так только ждал повод, чтобы разругаться и меня здесь оставить. Людей сложно понять. И не говори. Но раз хранитель решил помочь, то я уж точно не против. Но долго я все равно молчать не могла. Вопросов было слишком много. Как думаете, кому могло быть выгодно, чтобы я в этом мире оказалась? Без понятия. Старик даже не обернулся. «Это чистой воды безумие. И кто бы не притащил тебя сюда, он точно не в своем уме. Как и ты, впрочем, давно бы уже убралась отсюда, вместо того, чтобы шашни крутить. Но я ни с кем я тут шашни не крутила, — хмуро возразила я. «Ну да, ну да», — хохотнул он. «Это ты кому-нибудь другому рассказывай». «Видела я, как ты со своим лордом заносчивым обжималась. Ну что, постоянно за мной наблюдали?» «Само собой». Он, похоже, и не видел в этом ничего такого предосудительного. «А как иначе?» «Ты — ходячая угроза моему существованию, да и вообще моему миру. И то чудо, что никто еще не узнал о твоей магии и не начал ее использовать в разрушительных целях». «Между прочим, все еще где-то разгуливает этот неведомый тип. И, может, в него как раз именно такие планы на мой счет. «Ага. Понять, что тебя могут использовать, тебе хватило ума. А поскорее убраться из этого мира не хватило». С усмешкой глянул на меня хранитель. «Извечный парадокс женской логики. Знал бы заранее, что ты настолько дурная. Давно бы уже посодействовал, чтобы исчезла». Он резко остановился. «Вот мы и пришли. Магический, чтоб его источник!» Подземный зал был настолько огромен, что, казалось, здесь запросто мог бы поместиться весь замок обители. Массивные колонны поддерживали свод, а от завала камней прямо в центре то поднимался, то опадал ядовито-зелёный мерцающий туман, как дыхание неведомого чудовища. «Это и есть источник?» «У меня даже в горле пересохло. Он самый!» Проклятое место, когда-то щедро дарующее всему миру магию, а теперь вот исковерканное, извращенное, начисто утратившее свою светлую суть. Я глубоко вдохнула, пытаясь унять инстинктивный страх. Но зато отсюда никто драконью магию не засечет, так что я смогу спокойно создать переход в свой мир и, наконец-то, вернуться домой. Что ж, раньше не вернулась. Скептически смотрел на меня хранитель. Не знала как, не знала где. Да я бы давно ушла, если бы кое-кто изначально помог. А ведь, между прочим, я исключительно ради вас в эту обитель и пришла. Я сейчас должен пустить слезу умиления и покаяться? Старик фыркнул. И чего стоишь столбом? Надо было тебе к источнику. Так вот он. Создавай свой портал и давай уже с глаз долой. Вот за что вы меня так ненавидите? все таки мое терпение кончилось. Он даже в лице изменился. Глаза сверкнули. За то, что ты, ходячее олицетворение того, что разрушило мою жизнь до основания, превратила меня в обречённого на одиночество изгнанника, вынужденного скрываться до конца своих дней. Может, сама ты в этом не виновата, но это суть не меняет. И чем быстрее ты исчезнешь отсюда, тем лучше для всех. Так что давай уже не тяни. «Создавай свой портал!» В спальню Алиры я вернулась уже ближе к полуночи, вымотанная и морально, и физически, и магически. «Ну что? Как ты?» Обеспокоенная Алира ждала меня, пока даже не ложилась спать, как выжатый лимон. Я устало опустилась в кресло. Но процесс идет И даже быстрее, чем я думала. Какими темпами уже завтра портал будет готов, только он нестабильный. Нельзя будет затягивать. Едва завершится, надо сразу уходить. Малейшее промедление и упущу возможность. «Завтра уже уйдешь, тихо произнесла Алира. «Так странно. Ты же всегда говорила о том, что вернешься домой. Но мне почему-то совсем непривычно об этом думать. Ты стала для меня неотъемлемой частью окружающего мира. Даже представить не могу, как это так, что тебя тут не будет. А знаешь, что самое забавное?» Я невесело усмехнулась. Я, в свою очередь, представить не могу, как буду жить дома, как вообще теперь войти в привычную колею. Может, конечно, все и само собой произойдет, но пока кажется сложным. все таки я успела привыкнуть к этому миру. Но ничего не поделаешь. Драконья магия — однозначный билет отсюда. И либо на тот свет, либо ко мне домой. И лично я выбираю второй вариант. Я не планировала именно сегодня ночью завершать исцеление лорда Арлода, Но раз портал будет готов уже завтра, то я тогда просто не успею помочь от Сурионара. И пусть я чувствовала себя обессиленной, все равно не собиралась отступать. Как бы ни выматывало меня создание портала, магии все же должно хватить, чтобы завершить лечение. К счастью, Кемаль оставил свой портал открытым, хотя и не знал, что я приду именно сегодня. Переместившись в его спальню, я даже будить не стала. Просто тихонько на цыпочках вышла в коридор и добралась до комнаты лорда Арлода, села на край кровати, отрешилась от внешнего мира, чтобы увидеть незримый. На этот раз далось сложнее всего. Остатки драконьей и магии упорно цеплялись за сущность лорда Арлда. К тому же мое вымотанное состояние давало о себе знать. С большим трудом я все же убрала последние крохи разрушающей силы. Открыла глаза. Лорд Арлот смотрел на меня в упор. Я испуганно вздрогнула, лихорадочно соображая, что сказать. «Хорошо, хоть сегодня удалось тебя застать». Тепло улыбнулся он. «Так вы знали?» – оторопела я. «Я достаточно долго пожил, чтобы не верить во внезапные чудеса». Он сел на кровати. Тем более уж кому, как не мне, сразу распознать драконью магию. Ты только скажи, Реонар знает. Я покачала головой. Пожилой лорд вздохнул с облегчением. И слава богам, нельзя его в это впутывать. Жизнь моего сына, можно сказать, куплена драконьей магией. И она же может его убить. Не волнуйтесь, завтра меня уже не будет в вашем мире, заверила я. И последнюю драконью магию я заберу с собой». «Жаль, что все так сложилось». Лорд Арлот откинулся на подушке. Видимо, одолела слабость после исцеления. Его магическая суть еще должна была прийти в равновесие. «Ты замечательная, добрая девушка. Я обязан тебе жизнью. И ведь главное, он...» Его глаза закрылись. Лорд Арлот крепко спал. Но и так не было сомнений, что теперь-то все с ним будет в порядке». Так что больше ничего меня в этом мире не удерживает. Я сначала хотела разбудить Кемали, чтобы попрощаться, но не стала. Да и портал открылся сам собой, едва я приблизилась. все таки за это время я основательно поднаторела в магии. Вернулась к Алире. Она спала прямо в кресле. Видимо, хотела меня дождаться, но уснула. И, если честно, меня ужасно клонило в сон». Хотелось просто рухнуть на тахту и отключиться хотя бы до утра. Резко накатило беспокойство. Острое, непонятное, как зов неведомо куда. «Портал в твой мир», — тут же определил дракон. «Похоже, он завершается. И раньше срока. Нельзя терять время. Что ж, отосплюсь уже на земле. А Леру я тоже будить не стала. Тяжело будет прощаться. Уж лучше уйти так, тихо и незаметно». по крайней мере мне так проще надеюсь она поймет но без нее и иллюзорная магия меня не прикрывала ну ничего В столь поздний час я все равно смогу добраться до своей цели незамеченной до подземного зала я добралась без проблем никого не встретив да только непонятное беспокойство все усиливалось и ведь дракон как назло молчал словно вообще исчез куда то нет это уж точно не к добру портал мерцал Там же, где я его и создавала. Как и ожидалось, он увеличился в размерах и сейчас походил на вертикальную воронку. Теоретически, вот-вот уже должен завершиться. А рядом с ним на каменном полу лежал хранитель. «Волтар, вы в порядке?» Я тут же кинулась к нему. Хранитель все же дышал, хотя и был без сознания. «Но что же такое с ним случилось?» «Забавно, правда?» Послышался голос за моей спиной. Он все это время тебя и видеть не желал. А под конец вдруг воспылал сочувствием и даже взялся портал охранять в твоё отсутствие. В подземный зал неспешно спускался мой старый знакомый, тот самый доброжелатель. Вот так и знал, что он непременно в самый последний момент выскочит, как черт из табакерки. Что вы с ним сделали? Потрепал слегка? Тот пожал плечами. Но, как видишь, даже не убил. Хотя мог. «А ты вот что-то подзадержалась». «Я рассчитывал, что минут на десять раньше объявишься». «И что вам нужно?» Я нарочно тянула время, стараясь сосредоточиться на своей магии, чтобы при первой же необходимости обрушить всю драконью мощь на этого типа. Но почему-то магия не отзывалась. Ни магия, ни дракон. Я всего лишь хочу доделать одно маленькое дело». Доброжелатель подошел ближе, Меня тут же сковало оцепенение. И, кстати, ты и зря стараешься. Вся драконья магия покидает тебя. Через тобой же созданную воронку. Он мимолетно глянул на портал, усмехнулся. Я смотрела на него и даже сказать ничего не могла. Все слова так и застряли комом в горле. Позади доброжелателя отчетливо виднелась знакомая мне черная тень дракона с горящими янтарным светом глазами. «Я знаю, ты не поймешь. все Всё-таки дракон снизошел до пояснения. «Но так было нужно. И если тебе от этого станет легче... Нам жаль, что пришлось использовать именно тебя. Ты хорошая, добрая девушка. Ты не имеешь отношения ни к этому миру, ни к истреблению моей расы. Нам искренне жаль. Но участь одного, пусть даже хорошего человека... «Ничтожная цена для великой цели». «Так вы... так вы изначально были заодно...» Слова дались трудом. «Само собой», — доброжелатель улыбнулся. «Вместе нашли подходящий сосуд для магии. Вместе перенесли тебя в наш мир. Последний дракон наполнил тебя своей силой и направил сюда, в обитель. Но, видишь ли, вовсе не ради этого беспомощного, жалкого старика». Он с пренебрежением глянул на бессознательного хранителя. «Ты должна была оказаться здесь ради этого», — привел взгляд на Источник. «Ради искаженного магического Источника?» «А то, что ты считала якобы порталом домой, на самом деле передача всей драконьей магии в Источник, придание ему сил. И знаешь для чего? Чтобы он выкачал всю магию из этого мира». «Но это же безумие!» И я ведь чувствовала себя сейчас совершенно беспомощной. Что я могу без магии против него? Это не безумие. Это справедливость. Так ведь? Он переглянулся с черной тенью. Высшая справедливость. Люди уничтожили моих собратьев. Всех до единого ради магии. Я не хочу опускаться до уровня этих убийц и уничтожать людской род. Хотя они это и заслужили. Я говорил тебе, что драконы существуют в незримом мире, но это ложь. Нет никого больше. Я последний. И то от меня осталась лишь тень. И маги. Искаженному источнику не доставалось сил поглотить всю магию этого мира, но сейчас он их получит. Мне жаль, что пришлось тебя обманывать, Ира. Ты так верила, что создаешь путь домой. а на самом деле попросту отдавала всю свою силу источнику. Но не бойся, ты не умрёшь. Да-да, я помню, у нас уговор. Доброжелатель демонстративно закатил глаза. И намерянку не убивать. Хотя, как по мне, и оставлять её в живых нет смысла. Он взмахнул руками, и тут же меня и хранителя подняло в воздух. Я даже закричать и позвать на помощь не могла, хотя тут кричи, не кричи. а все равно никто не услышит. В углу зала из каменного пола взвели шипы, формируя клетку. Вот туда-то доброжелатель нас и забросил. Я больно ушибла правую ногу, на глазах даже навернулись слезы, но больше от собственной бессильной злости. И куда больнее было именно из-за предательства дракона. Я же другом его считала. Я всей душой сочувствовала участи его народа, а он изначально лишь использовал меня». Все это время использовал. Каменные прутья были очень крепкими. Не получалось ни сломать, ни протиснуться между ними. А доброжелатель больше и не обращал на меня внимания. Занялся тем, что я считала порталом на землю. Тонкой мерцающей ниточкой от воронки потянулась магия к дымящемуся источнику посреди зала. Хранитель закашлялся, открыл глаза. «Как вы?» — тут же спросила я. «Волтор?» пока еще мутным взглядом посмотрел на меня. Пробормотал едва слышно. «Где Минан? Кто?» — не поняла я. Хранитель кое-как приподнялся на локтях, увидел творящееся в зале, смачно выругался. «Говорил тебе, дурынди, что раньше уходить надо было!» Но тут же сам себя одернул. «Ладно, ладно, я сам оплошал. Надо было сразу заподозрить, что дело тут нечисто. Вы знаете, кто это?» Знаю, естественно. Это Минан, якобы наш безвременно почивший император. Волтор презрительно поморщился. А на самом деле, как выяснилось, он живее всех живых. Нарочно, видимо, инсценировал свою смерть с помощью этой любительницы зелий Дарьи. Ну зачем? Я понимала все меньше и меньше. Ему-то зачем лишать мир магии? Месть, как я полагаю. Волтор кое-как сел на полу. Но кому? — Как кому? — Всем магам, в общем. Отцу твоего Рионара, в частности, бывшему лучшему другу Арладу, который украл последний сосуд с драконьей магией из дворца, тем самым оставив самого Минана без магии. — Видишь ли? — Императорский род на самом деле никогда этой силой и не владел. Но чтобы не лишиться престола, они использовали драконью магию через сосуд только для Арлада. Жизнь жены и сына оказалась дороже участи лучшего друга. А теперь, видимо, Минан решил таким образом установить справедливость, чтобы вообще никто больше магии, как и он сам, не владел, и все стали равны. Тяжело вздохнув, он подытожил. «Какая все-таки ирония судьбы! Я хранитель всех драконьих знаний!» Я знаю вообще все, что так или иначе соприкасается с драконьей магией. Но я не смог догадаться, что Минан жив. Не смог догадаться об истинных планах последнего дракона. Так что ладно, признаю, я ничуть не умнее, чем ты. Только мне почему-то кажется, тебе сейчас от этого не легче. С помощью дракона Минан сейчас запросто управляется с твоей бывшей магией. У нас против него нет шансов». Никто нас здесь не услышит, помощи ждать неоткуда. Нам остается только сидеть и смотреть, как источник, это магическая язва на теле мира, высосет из него последние силы. А над магическим источником сквозь дым уже начали взметаться искры. Реонар. Мало того, что спал отвратно, так еще и проснулся от того, что Кемаль бесцеремонно тряс за плечом. И, судя по темноте, до утра еще было далеко. Хотел первым делом выругаться, но обеспокоенный вид брата свел этот порыв на нет. Ты что здесь делаешь в такой час? Сонливость тут же как рукой сняло. Что-то с отцом? Нет-нет, с ним все в порядке. Ты извини, что телепортировался к тебе вот так, среди ночи. Но Алира настаивала и... Алира? Не понял Реонар. А она тут при чем? Что-то с обителью? Кто-то, наконец, додумался снести... «Этот рассадник маразма?» Кемаль глубоко вздохнул, словно собираясь со всей решимостью. «Рионар, я тебе сейчас скажу кое-что, только ты пообещай, что отреагируешь спокойно». «Хорошенькое начало. Я уже по одному ему начинаю подозревать, что, возможно, мне захочется душу из тебя вытрясти. Ты что-то натворил? Проиграл в карты все свое состояние? Или заявилась какая-нибудь из твоих бывших подружек с радостной вестью, о грядущем пополнении, или «Лерина», — выпалил Кемаль. Уже при одном звуке этого имени сколохнулась невыносимая уже смесь эмоций. «И что с ним? старался говорить невозмутимо и даже холодно. «Объявилась в обители?» — с придуманными за все это время покаяниями. «Рионар, а Лира уверена, что Лерина в опасности?» И «Я опасливо добавил. Я кое-что умалчивал. Вынуждена». Сейчас-то далеко не все могу сказать. Клятву ведь ей дал. Но зато есть тот, кто никакими клятвами не связан. Я Алиру с собой захватил. Она сейчас внизу в гостиной. И напрасно. Ожесточённость не заставила себя ждать. Ты прекрасно знаешь, что я о Лерине ничего слышать не желаю. Так что забирай свою смиренную подружку и... Рианар, именно Лерина и лечила все это время нашего отца. Перебил Кемаль уже на эмоциях. «Это она, то самое внезапное чудо исцеления!» «Что?» Реонар медленно сел на кровати. «Слушай, это долгая и запутанная история. Тем более лично я могу рассказать тебе не все из-за своей клятвы. Так что давай одевайся и пойдем в гостиную. Нужно как можно скорее ввести тебя в курс дела, а то Алира подозревает, что Лерина сейчас в опасности. И чтоб ты понимал всю степень ее тревоги... «Алира, моя скромная и безумно робкая Алира... которая даже краснеет, когда я ее за руку беру, самолично переместилась ко мне в спальню среди ночи, и её ничуть это не смутило. Так что, похоже, дело серьёзное. Алира сидела на диване в гостиной и, видимо, по привычке, нервно мяла кружевной платочек. При появлении Рианара тут же вскочила, пролепетала. «Простите, что в столь поздний час, но я не знала, кому еще пойти. Кемаль не хотел вас тревожить, но, боюсь...» Тут только вы сможете справиться. Алира, мягко перебил Кемаль, Реонар не знает абсолютно ничего. Еще он озлоблен настолько, что в любой момент может нас с тобой выставить, заодно только упоминание запретного имени. Так что лучше ему рассказать все с самого начала. И если хочешь, Рионар, перевёл взгляд на брата, можешь даже заклятие правдивости использовать, чтобы не решить, будто это все выдумки. «Давайте уже ближе к делу», — хмуро парировал Реонар, но все же совершенно незаметно создал заклятие. Брату-то он верил, а вот Алира вполне могла быть заодно с Лириной. «Я только очень тебя прошу». Кемаль чуть ли не умоляюще смотрел на него. «Ты просто выслушай». Порывисто вздохнув, Алира начала свой рассказ. «Лорд Реонар, Ира ни в чем перед вами не виновата». «Да, Ира. Ирина. Это ее настоящее имя». Она из другого мира, ее перенесли сюда против воли. Выдали перед вами заявейну, и так она стала вашей невестой. Но и это еще не все. С первого мгновения в нашем мире Иру наполнила драконья магия. Более того, дух дракона говорил с ней. Он-то ей сказал, что нужно идти в обитель. Якобы там есть хранитель тайного знания. И только так Ира сможет вернуться в свой мир. Более того... если она с этим не поторопится, то магия попросту ее убьет. Услышанное попросту не укладывалось в голове. Слишком сложно, слишком невероятно, и при этом все объясняет: и странное поведение Лирины, и ее небывалую магию, и этот инстинктивный страх, который так часто видел в ее глазах. А Лира продолжала, и с каждым ее словом рушилась вся эта складная картина в его голове. Как он мог настолько ошибаться? И Ира ничего плохого против вас не замышляла. Леди Дарья пыталась впутать ее в свои интриги, но Ира не собиралась в этом участвовать. Ей пришлось притвориться, что она согласна. Иначе бы леди Дарья попросту избавилась бы от нее, как от ненужного свидетеля. Тут же подхватил Кемаль. Понимаешь, Дарья когда говорила нам все это? Да, она не лгала, но лишь потому, что сама считала это правдой. Так ты еще тогда знал. Рионар перевёл тяжелый взгляд на брата. И ни слова мне не сказал. Пойми, я просто хотел как лучше. Я и сам был не в курсе. Но случайно застал Лерину у нас дома среди ночи. Оказывается, она своей драконьей магией тайно лечила нашего отца. Просто так, понимаешь? Не ради какой-то своей выгоды, а просто потому, что ей вправду могла помочь. И она очень хотела вернуться в свой мир. Больше всего на свете. И вот тогда-то я понял, что она все равно уйдет. Но если если ты будешь считать ее последней мерзавкой, тебе будет куда проще с этим смириться. Не сдержавшись, Рионар схватил брата за грудки и основательно встряхнул А тебе не кажется, что я и сам в состоянии решить, как для меня будет лучше? Пойми, я просто не хотел, чтобы ты страдал. Кемаль тоже повысил голос. Тем более, Лирийна взяла с меня клятву, что я сохраню ее тайну. «Лорд Рионар». Алира все же набралась храбрости продолжить. «Поверьте, вы Ире очень дороги. Ей пришлось оборвать вашу связь, но лишь потому, что Источник в обители начал вытягивать из нее магию. И спастись можно было лишь обрывом всех магических связей». «Но почему мне она ни разу не попыталась правду сказать? Почему все это скрывала?» «Потому что боялась». Алира потупила взгляд. «Боялась, что если кто-то узнает о драконе и магии, Ее саму либо убьют, либо начнут использовать как марионетку, как бесправное оружие. Поймите, она очень боялась. В чужом мире, постоянно в опасности. Она никому не могла довериться. Даже вам. <связывая> эм, Кемаль виновато кашлянул. Я тоже внес свою маленькую лепту. Сказал ей, будто ты из-за болезни отца в свое время поклялся уничтожить драконью магию. Но сделал я это не со зла, пойми. Я же видел... Насколько ты ей дорог, насколько тяжело ей будет уходить. Вот и добавил оснований для этого. То есть ты всем сделал как лучше. Рионар едва сдержался, чтобы не врезать брату. Только какие варианты, а? Кемаль тоже сжал руки в кулаках. Ты бы ее всю жизнь прятал ото всех, скрывал, надеясь, что ее драконью магию так и не обнаружат. А ты не подумал о том, что она попросту хочет вернуться домой, что там ей будет лучше? Только там она в безопасности. Даже ты не всесилен. Даже ты бы ее здесь не уберег. В намек воцарившейся звенящей тишине Алира дрогнувшим голосом произнесла. «Мне кажется, если бы лорд Рионар попросил Иру остаться, она бы осталась. Если бы она знала, как дорога вам...» Всё же подняла на Рионара взгляд. «Дорога не как магический сосуд, понимаете? Но она этого не знает. И никто, кроме вас, не знает, что вы к ней испытываете». Только речь сейчас о другом. Ира пыталась создать у магического источника портал в свой мир. Тянула с этим лишь потому, что хотела завершить исцеление вашего отца. И сегодня она вернулась в вымотанное У нее бы просто сил не хватило на этот портал. Но она почему-то туда пошла. Я была настолько сонная, что все воспринимала, как сквозь пелену. Даже не спросила у нее ничего. Но сейчас вот я резко проснулась от жуткого ощущения, Словно что-то начало тянуть из меня магию. На это же способен только источник. А вдруг у Иры с порталом что-то пошло не так? Вдруг она сама сейчас в опасности? Я понимаю, что, может быть, зря драматизирую, но ведь есть еще некто, кто и подстроил, чтобы Ира в нашем мире оказалась. Явно же не просто так. «Сколько уже прошло времени?» — отрывисто спросил Рионар, внутренне холодея. С того момента, как Алира примчалась ко мне... Мысленно прикинул Кималь. От силы минут пятнадцать, включая и этот разговор. Действующий портал в обитель в родительском доме. Прямо у меня в комнате и. Нар больше не слушал.